Глава двадцатая. Петр Аничков. «Ну так что?» — переспросил он меня издевательски. «Отойдем-ка», — сказал я ему и взял за локоть, но тот стряхнул мою руку. «Полегче, барон, девок будешь так лапать». «Ну и зачем?» — спросил я его, когда мы оказались в десяти метрах от поглядывавших на нас дружинников. Аничков пожал плечами. «Чтоб скучно не было». «Считаешь это смешным?» «Я считаю, что воевода должен разгребать любое дерьмо. Сегодня я твое персональное дерьмо». Я подумал, что это отличная возможность заключить пари. «Если проиграю, помогу отомстить на твоих условиях. А если выиграю, пойдешь ко мне в отряд». А чуть ли не засмеялся. «Да на хрен я тебе нужен такой? А чего не в дружину сразу?» Я покачал головой пока не заслужил. Аничков кивнул сам себе и посмотрел с прищуром. Впервые за несколько месяцев я увидел на его лице что-то вроде улыбки. «Опускай. Согласен». Мы обменялись рукопожатиями и пошли обратно. Новость, что молодой барон принял вызов семейного некроманта, взбудоражила ряды гридней. Все могли тихо ненавидеть Аничкова за его раздолбайство, и нежелание повиноваться общим правилам, но одно признавали единодушно. Петр был силен. Настолько, что даже Ярополку с ним тяжело тягаться, потому как противник крайне неудобный, и неизвестно, кто бы в таком поединке вышел победителем. Борис подбирал в первую очередь телохранителя в свою семью, а уже потом целителя. Во многом благодаря наличию Аничкова в обойме Баритинских и сдерживала тех же пронских от агрессии. Это та карта, что перевешивала желание напасть в открытую. Полный контакт означал неограниченное использование магии. Это не обычный спарринг, а серьезное сражение один на один. Единственное правило — не убить противника и желательно не покалечить. Если первое чаще всего соблюдалось, то второе проконтролировать сложно. Иногда после таких тренировок маги выходили покалеченными на всю жизнь, и никакое целительство им не помогало. Оттого старший Баритинский так взбеленился. «Только не мешай», — бросил я ему, проходя мимо. «Не волнуйся за меня. Хоть уровень доверия между нами и вырос, но я не мог запретить артемовскому родителю переживать, так что фразу сказал скорее машинально. Пока что Борис только на словах знал, что я силен». Однако небольшая демонстрация действительно не помешает, в том числе и остальным. Когда мы заняли плац, а зрители, наоборот, отдалились, чтобы их не задело случайным заклинанием, до меня невольно дошло. Аничков не с бухты барахты подошел. Петр взял на себя роль плохиша, чтобы мне было легче наладить контакт с дружинниками. Кроме него некому было это сделать. Готов? — спросил меня ухмыляющийся некромант, похрустывая пальцами. — Я готов. Значит, понимает, как все устроено, и мыслит гибко. Надо будет с ним поаккуратней. Бой начался. Первым моим желанием было по привычке уйти в тень. Однако я знал, покажу этот трюк сразу и потеряю преимущество. Это должно быть неожиданностью. Поэтому я сделал привычное движение рукой, показывая, куда нужно сбросить метеоритный дождь, и на своих двоих сместился в сторону. Огонь для Петра был второй стихией, потому он чувствовал все радиусы поражения и был в курсе, как уходить от таких заклинаний. Выбежал он в последний момент и успел выкинуть одну из своих соломенных кукол, что были расфасованы по карманам черной куртки. Это позволило ему при следующей волне метеоритов оседлать у волка, и, вцепившись в шерсть, ловко наворачивать круги. Я же с минимальной задержкой бомбил беглеца простеньким заклинанием, чтобы задавить одной только силой и перевесом в мане. Аничков щедро разбрасывал свои поделки на землю, и из них немедленно рождались послушные мертвые слуги, преимущественно псы. Я заметил, что их чаще всего использовали в силу легкой доступности такой живности. «Дурак!» Он же не сможет себе подчинить целую стаю. Гадал я, зачем он это делает, мимолетом накрыв нескольких умертвей на всякий случай. Остальные после появления действительно сорвались и побежали за своим хозяином. Подобную картину я уже видел. Сейчас будут нападать и грызть не справившегося с управлением наглеца. По скромным прикидкам бешеных псов было штук десять. Однако Аничков смог меня удивить. Взмахом руки он заставил всю стаю запылать огнем, как будто из них моментально выделилась куча энергии. Под каждым существом в радиусе метра был абсолютно выжженный черный круг, но самое интересное началось потом. Они в несколько секунд превратились в пепел и так и стояли в своей старой форме. Одно движение, и у мертвия рассыпятся. Так и произошло. Сам призвал, сам сжег. В чем магия-то? Ответ на свой вопрос я получил совсем скоро, когда пепел от взбесившихся собак тонкими нитями вдруг полетел к некроманту со всех сторон. Каждая жертва притянулась к Петру и как будто исчезла в его теле. Усилил себя. Некромант спрыгнул с волка и выбросил еще штук пять припасенных фигурок, а из его бедер неожиданно появились две пепельно-черные то ли конечности, то ли щупальца. Получилось так, что он поднялся вверх метра на два, и теперь эти ходули стали его ногами. А представить себе шаг такой махины вполне несложно, более чем огромный. Черт. В этот раз убегать на теневом скольжении пришлось мне, потому что гадость, двигавшая тело Аничкова, была проворной, гибкой, еще и взрывной по силе. Сам же некромант не ощущал никаких неудобств. Его положение в пространстве неизменно стабилизировалось призванным существом, что давало Петру возможность трезво оценивать обстановку и бить прицельным огнем. Я рвал дистанцию, продолжая атаковать метеоритами, пока не понял, что фокус больше не пройдет. Скорость падения моих снарядов была ниже скорости передвижения некроманта. Пора было доставать что-то серьезное. В руке ждал своего часа медный нож, и я, не задумываясь, полоснул им по ладони, призвав на помощь старого доброго голема. Мой каменный друг тут же пошел в атаку, пытаясь сбросить преследование с хозяина, и это подарило мне передышку, чтобы сформировать план действий. Я смог разглядеть поближе странную субстанцию, что помогала двигаться Аничкову. Она извивалась и с легкостью меняла свою форму, Похожая на гладкое щупальца осьминога, только без присосок. Каким-то образом Аничков смог дать команду волку и еще пятерым псам, чтобы те напали на моего защитника. Особого смысла в этих действиях я не видел, другой вопрос, как ему удалось преодолеть порог контроля существ. Однако я сильно недооценил призванную стаю. Стоя неподалеку от громадины, я готовил следующий сюрприз для противника и чуть было не помер. Дело в том, что как только волк добежал до голема и врезался в его ногу, произошел сильный взрыв. Камни от моего существа разлетелись во все стороны, и лишь моментальный вход на второй уровень бытия позволил чуть-чуть замедлить время. Этого хватило для экстренного принятия решения — погружение в тень. Там я уже увернулся от всех шальных обломков и запечатлел, как остальные умертвые врезаются в камнеголового и разлетаются на куски. Каждый взрыв отрывал глыбы плоти, а чтобы заставить исправно регенерировать моего исполина, нужно больше 50 рунических процентилей земли для подпитки из почвы, либо доступ к дополнительным кругам. Поэтому голем был уничтожен серией взрывов камикадзе умертвей. Я вылез на поверхность через ближайшую к Аничкову тень, Затем создал своего теневого двойника, чтобы тот подобрался вплотную к некроманту, а сам прыгнул обратно в потусторонний мир. Мгновение, и вот я вылез прямо у него под ногами. Для Петра прошло меньше секунды. В руках у меня был уже привычный водоструйный резак в форме одноручного меча. И вот им я и срезал с легкостью одну из искусственных ног а потом каменными пулями накрыл падающего некроманта. Если бы не приставучая отрубленная конечность, то я бы добился своей цели. Но меня внезапно схватили сзади за лодыжку и так потянули, что пришлось группироваться при падении, дабы не удариться лбом. Следующим движением я отсек от себя пепельную субстанцию, но чувствовал, что не всю. Часть попала внутрь ботинка. Разбираться с ней было некогда, а Ничка внезапно вырастил из левого бока еще одно щупальце и оперся им при падении. От огненного шквала атак меня спас теневой клон, вовремя помог скрыться. Для окружающих это выглядело так. Вот я лежу на спине и, бац, провалился в землю. Перекатившись, я занял позицию получше и успел посмотреть, что там в ботинке. Гадость шевелилась. Оказывается, отрубленные куски не умирали. Я попробовал сжечь эту структуру, но ничего не вышло. Ах да, это же пепел, что ему до воздействия высоких температур? Пока я разбирался с генезисом этой странной общности сразу нескольких организмов, ко мне вплотную подошел Аничков и посмотрел в то место, где я сейчас находился. Он что, видит меня? Кислород еще был потому я просто отбежал на десять шагов подальше. Петр сделал два своих и снова на вис, выставляя руку вперед. Ждёт, когда я вылезу, чтобы мгновенно атаковать. Следующие две попытки сбить его с толку тоже не увенчались успехом. Черт, это вообще как? Я нырнул на второй, а потом и на третий слой тени, чтобы скрыться подальше. Однако это не помогло. Орденов я с собой не брал потому что... потому что на территории собственного поместья их не нужно носить. Не хватало еще так нелепо проиграть. Дыхание подходило к концу. Я немедля сиганул на четвертый этаж, сразу же попав под атаку стаи летучих тварей. Метеоритный дождь усмирил их агрессию, а я, скользя по теневому серпантину, подорвался к кучке наваленных камней, чтобы выбраться обратно. Походу, сработало. Здесь он меня не видит. Хотя... Пётр медленно поворачивался в мою сторону и скоро должен был сделать шаг. Он видит, но с запозданием. То есть, как попаду на третий слой, Аничков сразу же засечет точное местоположение. Технику быстрого выхода из тени у меня не было времени тренировать. Все больше налегал на атакующие способности, чем на мобильность. А зря. У меня как раз уже хватало процентилий ее грамотно освоить. В общем, как только оказался на третьем слое, оттуда на всех парах прорвался на поверхность. Легкие уже протестовали, но сколько можно? Глотнул воздуха, и бежать, бежать, бежать, извиваясь, скользя, и что только не делая, чтобы очухаться. Теперь я знал точно. Погружусь обратно и огребу проблем. Вот что значит остаться без главного козыря. Видя, что я оторвался... Аничков выпустил еще пятерых кукол-псов, сжег и поглотил их пепел. Да сколько у него этого дерьма! В меня полетели серые копья. Странное решение. Однако, когда увидел, что потраченные снаряды ползут в мою сторону и даже сливаются с более мелкими, сразу забрал свои слова обратно. «Эта гадость, как змея, схватит сзади, пока ты будешь отвлечен, и потом проблем не оберешься». Я пульнул в одну такую ползущую щупальцу водой и заморозил ее. Простенький рунический круг. Тварь застыла. Ага, вот и выход. Все то, что стремительно пыталось воссоединиться с главными щупальцами, я бегло покрыл струей воды из руки и приморозил. Пусть я не могу убить эту тварь, но обездвижить, пожалуйста. Петр понял, что я нашел решение, я попытался минимизировать потери спустившись на свои настоящие ноги. Однако я успел заморозить одну его искусственную конечность, и та упала, расколовшись на части. Не давая опомниться некроманту, я бросил в него огненную сеть. Теперь инициативу перехватил я, а противник пятился и отступал. Пепельный организм перестроился, и четыре короткие ножки вылезали уже из спины Аничкова. Выглядело, будто он стал пауком. Скорость у него, конечно, большая, но вот теневое скольжение ему не обогнать. Я сорвался в погоню, уже предвкушая, как нашинкую некроманта отборной порцией стихийной магии, но тот неожиданно швырнул на землю сгусток пепла в форме цепи. Консистенция у него жиже, чем у ножек, точнее, она совсем воздушная, потому я удивился, с какой скоростью цепь атаковала меня. Увернуться там нереально было. Я исчез в тени и снова появился в настоящем мире. Не сработало. Цепь тоже знала, откуда я вылезу. Она обвела мой корпус, но боли я не почувствовал. Если честно, думал, упаду сразу же, но нет. Я все так же бежал, а пепельные звенья растягивались и тянулись за мной, как сопля. Он замедлил мою скорость, понял я, когда испытал странное чувство, будто бежишь в воде. Это было ослабляющее заклинание. Потеря маневренности для многих магов грозила потерей жизни, и Аничков знал это как никто другой. К тому же он в курсе. В затяжной драке выиграю я, потому что маны больше. Петр не имел права разбазаривать свое время. Сейчас он отбежит на безопасное расстояние, обдумает сложившуюся ситуацию и попытается закончить поединок. Это означало, что мне надо встать и максимально разрядить в некроманта свой арсенал, при этом не убив его. Такая себе задачка, конечно. Для начала нужно подготовить почву. И я приготовил, в буквальном смысле. 10 болотных ловушек только и ждали возможности выпрыгнуть и утянуть надоедливого Аничкова под землю. Дожидаясь врага, я держал нож у ладони. Некромант побежал на своих двоих, набрасывая обильно огненной стихией. Я ненадолго зашел в тень, вылил на себя ушат искусственной воды и вышел обратно под конец вражеских заклинаний. Огонь лизнул все тело, но не причинил вреда. Один за другим я сделал три пореза и вызвал к себе на помощь дополнительных клонов тени, более материальных. Их тела достаточно плотные, чтобы навредить человеку потому я просто натравил их на пепельного некроманта. Аничков хотел теперь ближнего боя. Количество ножек, что помогали ему двигаться, увеличилось до четырех, а из левой руки вырвался живой хлыст. Им он и планировал достать меня, чтобы окончательно зафиксировать на месте и пристрелить. Спору нет. Выглядело пепельное чудище эффектно. Но я не забывал главного. Мана у некроманта недолговечна. Я уже выиграл. Как только подумал об этом, мои теневые воины запрыгнули каждый на свою ножку. Их массы, конечно, не хватит, чтобы утащить громадину в тень, но они довольно настырны и почти неуязвимы к физическому урону. Тень убивает медленно, потому не столь популярна среди обывателей. Аничков остановился и сбросил с себя, как ящерица эти три щупальца, начав заваливаться вниз. Маг приземлился с перекатом, не забывая при этом плевать в меня кислотными струями, что в состоянии расплавить одежду и кожу. От них я тоже легко увернулся, а вот Пётр оступился. Моя земляная мухоловка, как я ее называл, выпрыгнула, разрывая грунт, и едва не цепанула противника за торс, некроманта спас пепельный организм. Он пожертвовал собой, чтобы вытолкнуть тело хозяина, на каких-то сверхрефлексах. Ионичков полетел в воздух, барахтаясь руками и ногами, не понимая, что произошло. Видимо, запас чудовещества у него закончился, и Макс хрустом врезался в землю, сломав себе ногу. Цепь, что держала меня, вдруг устремилась помочь своему владельцу, но была безжалостно приморожена к земле. «Сдавайся!» — сказал Ионичкову, нависнув сверху со всеми заряженными руническими кругами. Одно движение — и некромант превратится в пепел. пётр достал флягу из-за пояса и, отвинтив крышку, жадно присосался к обжигающей жидкости, а потом бросил ее мне в руки. Я непонимающе поймал и посмотрел на него. — Это была последняя, — пояснил он и протянул мне руку, чтобы я помог ему встать. Я взялся за нее и позволил на себя опереться. Мы пошли в сторону бегущих к нам навстречу Гридней, и до того, как нас услышали чужие голоса, Аничков сказал, не глядя на меня, — В их глазах ты победил дракона девятой. Не разочаруй их ожиданий. А потом, облизнув губы, продолжил. — А еще ты мне должен за лечение, и чтоб ты знал, за копейки я работать не собираюсь. Мои услуги стоят дорого.